Глава тридцать седьмая. Восемнадцатая секунда. Я схватил его за грудь. Мне не хватало воздуха. Жгучие слезы наполнили мои глаза. «Сейчас должна взлететь ракета!» — пробормотал я. «С ядерной боеголовкой!» «Минуты через три!» «Или даже меньше!» «Может, вы знаете код разблокировки?» Полковник не изменился в лице. Он лишь оттолкнул меня и выбежал в туннель. Я кинулся за ним. Минуты три или меньше? Нет, не буду смотреть на часы. А вдруг и полковник не знает кода? Вдруг код знал только Новоруков? Лестница, коридор, трупы. Все закрутилось в обратном порядке, словно я стоял на месте, а больной, израненный, истерзанный мир вращался вокруг меня. Я не отставал от полковника, хотя силы уже были на исходе. Я смотрел на его широкую спину, на темное пятно пота, пропитавшего куртку, на крепкий седой затылок. Он должен спасти мир. Он сможет. Это сильный и спокойный человек. Это профессионал. У него есть воля, разум, честь. Он сможет, сможет, сможет. Мы забежали на командный пункт. Ирен все так же сидела за компьютером и шлепала пальцами по клавиатуре. Лицо ее уже ничего не выражало. Не было ни слез, ни страха. Лишь искусанные губы сочились кровью. Полковник толкнул Ирен в плечо. Она вздрогнула, посмотрела по сторонам. Затем взглянула на таймер, висящий у нее над головой. Казалось, она с трудом понимает, где находится и что происходит. Я схватил ее подмышки и выволок из-за пульта. Полковник сел и придвинул к себе клавиатуру. — Сколько осталось? — отрывисто произнес он, набирая код. «Одна минута двадцать секунд!» – прошептал я. Мы с Рен словно два столба, застыли посреди кабинета, глядя мертвеющими глазами на электронные часы. Там прыгали, сменяя друг друга цифры. Обычные, знакомые, безобидные цифры. Полковник нажал кнопку ввода. На экране ничего не изменилось. Компьютер требовал прежнего. «Введите код разблокировки». Основной код не прошел произнес полковник. «Попробуем запасной. Время!» «Минута ровно». Мы перестали дышать. Секунды убывали, словно жизнь из раненого тела. Полковник стал набирать новую комбинацию. Удар по клавише ввода. Мы с Рен вздрогнули. «Дьявол! На экране все то же! Введите код разблокировки! Проклятая машина! Она издевалась над нами!» Кажется, Ирен стала медленно оседать на пол. «Так», — произнес полковник, — «запасной тоже не проходит. Время!» «Сорок секунд!» — едва слышно сказал я и закашлялся. Горло сдавили спазмы. И Ирен вдруг вцепилась полковнику в спину и пронзительно закричала. «Что вы раздумываете? Что вы тыкаете пальцем? Разве вы не понимаете, что это конец?» У нее началась истерика. Я схватил ее в охапку и прижал к себе. Полковник замер над клавиатурой. При мне Новоруков набирал какой-то новый код. Это было давно, дай бог памяти. Первые две цифры — год моего рождения. Я это отчетливо помню. Он щелкнул по клавишам. Пять и два. Потом, потом, кажется, семерка, ноль и две тройки. Я уже не понимал значение цифр, мельтешащих на дисплее, Клавиатура отзывалась под пальцами полковника сухими щелчками. И вдруг компьютер негромко засвистел. Я был уверен, что это означало старт ракеты. Я с трудом поднял глаза на экран монитора. В красном прямоугольнике пульсировала надпись. Код программирования разблокирован. «Время!» — крикнул полковник. Я смотрел на дисплей и пытался понять значение цифр. «Восемнадцать!» простонала Ирен. Полковник вскочил со стула, потянулся к большой кнопке на пульте и нажал на нее. Затем один за другим опустил несколько рубильников. Из динамиков раздался электронный женский голос, и я в первое мгновение подумал, что это говорит Ирен. «Старт отменен! Старт отменен!» Полковник медленно повернулся к нам. Лицо его было хмурым, но спокойным. «Вот и все», — сказал он.